Параграф 7. Попытка Яковлева прорваться с ними в европейскую Россию. Ближайшим пунктом, куда стремился Яковлев, была Тюмень, отстоявшая от Тобольска в 285 верстах. От Тюмени же из дорожный путь в европейскую Россию прямой и ближайший через Екатеринбург окольный, более отдалённый через Омск. 26 число 27 апреля Кабылинский получил от своих солдат две телеграммы. Они обе были посланы с пути. Одна из села Евлево, другая из села Покровского. В них сообщалось, что путешествие по направлению к Тюмени идёт благополучно. 27 апреля в 9 часов вечера состоялось прибытие в Тюмень. Об этом 28 апреля была получена Кабалинским телеграмма. В тот же день вечером была получена вторая телеграмма: "Едем благополучно, Христос с нами", как с дороги маленького Яковлев. После этого не было никаких известий. И лишь 3 мая вечером на имя отрядного комитета пришла телеграмма от одного из солдат, что узники находятся в Екатеринбурге. Все были поражены этим и не знали, как объяснить остановку в Екатеринбурге. Гендриков отмечает в дневнике 3 мая: "Вечером пришло известие, что застряли в Екатеринбурге, никаких подробностей". Каблинский показывает Нас всех эта телеграмма огорчила. Что такое случилось? Почему в Екатеринбурге все были тем поражены, так как все были уверены, что государя с государыней повезли в Москву. 8 мая возвратились из поездки солдаты тобольского отряда. Все слышали их рассказы, показаниями свидетелей Кабылинского, Мундаля, Жиляра, Боткиной, Эрцберга. Выяснена следующая картина. Яковлев торопился. Он не допускал ни малейшего промедления, никаких остановок. Когда подъезжали к станции, сейчас же перепрыгали лошади и мчались дальше. Путь был плохой, было распутица. Во многих местах весенняя вода покрывала мосты. Узники шли в таких местах пешком. Бодкин не выдержал бешеной езды и заболел. Только тогда Яковлев допустил остановку на несколько часов. Прибыв в Тюмень 27 апреля вечером, он без всякого промедления повёз узников в специальном поезде на запад, то есть к Екатеринбургу. Дорогой он известился, что Екатеринбург его не пропустит далее и задержит. Он кинулся назад в Тюмень и отсюда поехал на восток, то есть к Омску. Но до Омска ему не удалось доехать. На станции Куломзина, ближайшей к Омску, его поезд был остановлен и окружён силами красных. Яковлеву было заявлено, что Екатеринбург объявил его вне закона за то, что он пытается увезти царя за границу, о чём Екатеринбург известил Омск. Отцепив паровоз, Яковлев поехал в Омск говорил оттуда по прямому проводу с ЦИКом и получил приказание ехать в Екатеринбург. Как только он прибыл туда, его поезд был оцеплен большим отрядом красноармейцев, сильно вооруженных. Он отправился в Совдеп, пытался бороться, но безуспешно. Вернулся он в поезд, расстроенный, и предложил солдатам Тобольского отряда поехать с ним в Москву и свидетельствовать о происшедшем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 Я особенно ценю это, ибо правда, говоря здесь языком малограмотного акта, сама за себя. Весь рассказ Евдокимова, как Яковлев увозил царя, совершенно тождественен с рассказами восьми тобольских стрелков, как они только что изложили. Яковлев вёз государя в вагоне первого класса Самара-Златоустовской железной дороги номер 42.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 Свидетель граф Капнист был допрошен Ною 21 февраля 1920 года в городе Харбине. Допрашивая Чеха, Капнист не имел никакого представления об известных следствию фактах, что также представляется особо ценным для дела. Рассказ Чеха совершенно соответствует рассказам тобольских стрелков.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 Большевиками не было сделано заранее приготовлений к задержанию государя в Екатеринбурге. Владелец дома, где был заключён государь Ипатьев, очистил его к 3 часам дня 29 апреля. Свидетель Ипатьев был допрошен членом суда Сергеевым 30 ноября 1918 года в Екатеринбурге. Не было специального отряда для караула. Его несли случайные красноармейцы, караулившие в тюрьмах и в других местах. Вместе с государем, государыней и Марией Николаевной в доме Патиева были заточены Бодкин, Чемадуров, Иван Седнев и Демидова. Долгоруков был отправлен в тюрьму. Задержан был государь в Екатеринбурге 30 апреля.